Ну, мы с Фуксом наняли местный экипаж, Эдакую корзинку на колесах, Подхлестнули валов, поехали. Едем по берегу и наблюдаем печальную, Но поучительную картину местных нравов. Человек 200 негров Таскают кофе и сахар со склада на берег И прямо мешками в воду. Бултых! Бултых. В море не вода, а сироп. Кругом мухи, пчелы. Мы засмотрелись. Полюбопытствовали, что это за странное развлечение такое. Нам объяснили, что цены на сахар низкие, товары девать некуда, но и таким вот образом исправляют экономику, поднимают уровень жизни. Словом, мол, все нормально, иначе ничего не поделаешь. Да, поехали мы дальше. И вот видим, наша красавица-беда стоит на бережку, ждет твердой командирской руки, а рядом какой-то верзила разгуливает. Чистый разбойник, шляпа, как зонтик, на боку косарь. Штаны с бахромой. Увидал нас, бросился. Ох, думаю, зарежет, Но не зарезал. Нет! Это лом, оказывается, обжился здесь. Нарядился по местной моде. Но встретились, облыбазались, поплакали даже. Вечером поболтали. Он о своих злоключениях рассказал. Мы о своих. А с утра вышибли клинья из-под киля, Спустили яхту на воду, Подняли флаг. Я, признаться, даже слезу пустил. Ведь это, молодой человек, большая радость Очутиться на родной палубе. А еще большая радость, что дело продолжается. Можно двигаться смело в дальнейший путь. Только и осталось отход оформить. Ну уж это я взял на себя. Прихожу к начальнику порта, команданте Дальбахия, по-ихнему подал бумаги. И вот этот команданте, как увидел меня, Сразу надулся, как жаба, и принялся кричать. «Ах, так это вы, капитан беды! Стыдно, молодой человек, тут сплошные доносы на вас! Вот адмирал Кусаки жалуется, какой-то остров вы там разрушили, кошелота обидели, и губернатор сообщает, самовольно покинули порт, пора». Как же так говорю? Самовольно. Позвольте. И подаю свой пропуск. А он и смотреть не стал. Нет, говорит, не позволю. Ничего не позволю. Одни неприятности из-за вас. Убирайтесь вон. Потом, как гаркнет, лейтенант, загрузить яхту. Убеда песком вплоть до полного потопления.